Глава 16: Неблагодарный подонок. Чтобы враг не обнаружил их вмешательства, Джан Лу не использовал никакие технические приспособления для проникновения. Одноглазый ястреб наблюдал, как ИИ быстро обнаружил все близлежащие системы видеонаблюдения и тщательно составил маршрут по их слепым зонам. Одноглазый ястреб не смог перебороть желание узнать, какого хрена все-таки Линь собрался делать поэтому последовал за ним. «Разве ты не умер уже? Даже если Союз развернет войну с межгалактическими пиратами, что тебе до этого? Думаешь, Союз будет снова платить тебе зарплату?» Джайнлу трансформировался в механическую руку и обернулся вокруг предплечья Линь Цзинхена. Линь надел перчатки, обыскал помещение и начал взбираться по трубам, располагавшимся вдоль внешней стены вип -зоны. Одноглазый ястреб взглянул на них и почти испытал приступ акрофобии, примечание переводчика, навязчивый страх высоты. Трубы были гладкими, округлыми и не более 10 сантиметров в диаметре, поэтому казались очень скользкими. Камеры наблюдения и прицелы оружия перемещались по кругу, образуя плотную сеть, способную обнаружить даже упавший волос. Одноглазый ястреб раздумывал всего несколько мгновений, но когда обернулся, то обнаружил, что линь уже на десяток метров впереди. Он тоже поспешно начал карабкаться вверх, помогая себе руками и ногами. Слой небольших присосок на его одежде и снаряжении крепко удерживал его на поверхности стены. Но одноглазый ястреб все равно испытывал страх при каждом осторожном движении. Он чувствовал, как тонкие трубы дрожат под ним. Вероятно, они с трудом выдерживали вес двух взрослых мужчин. «Ты что, бесстрашный геккон, блядь?» – выругался одноглазый ястреб. «Все любят жить беззаботно. Кто же не знает, что обеспеченная жизнь – ключ к комфорту?» Лень Цзинхэн не стал ждать торговца оружием, потому что был уверен, что у того найдутся свои способы подняться наверх. «Но раз ты живешь лучше остальных, разве несправедливо было бы, чтобы твоя смерть пришла раньше и была страшнее?» «Мратлу, позволь мне сказать что-то, что тебе не понравится». «Даже самые могущественные люди Семи Галактики с последних сил борются за жизнь, опасаясь, что любая ошибка может привести их к смерти. Так кто дал тебе право беззаботно наслаждаться жизнью?» Джан Ло вмешался и процитировал классику. «Как гласит закон Мерфи, если что-то может пойти не так, оно пойдет не так. Буря может настигнуть в любой момент». И когда это случится, лучше стоять на гребне волны, чем быть замком из песка, ожидающим неминуемой гибели. «Да заткнись ты!» Одноглазый ястреб был в ярости. «Почему ты до сих пор так много болтаешь, даже превратившись в руку? И почему ты вообще следуешь за таким человеком, как он? Он что, отформатировал твой жесткий диск?» Они добрались до окончания трубы. Линдзенхэ нагляделся в поисках того, куда двигаться дальше. В паре метров от них за углом обнаружилась подвесная платформа. В обычных обстоятельствах не составило бы труда перепрыгнуть на нее с такого расстояния. Но вокруг было целых три лазерных пушки, оснащенных системой наблюдения. Они были расположены треугольником, не оставляя слепых зон. Обнаружив кого-то без прав доступа в зону, они мгновенно покрошили бы человека на кусочки. «Джанлу все сказал правильно». «Кажется, ты зазнался, пока сидел все эти годы на своей богом забытой планете и изображал из себя повелителя», – спокойно произнес Линзенхен и одновременно снял с себя пальто. «Каждый сам за себя. Так ты учил своего сына. Неудивительно, что ты вырастил преподавателя-затворника. Знаешь, он такой наивный и воспитанный, что даже кажется милым». Выражение лица одноглазого ястреба было таким – Как будто с него сняли скальп живьем. Внезапно он взорвался. «Да, зато ты не наивен. Ты точно знаешь, чего хочешь. Лусейн забрал тебя к себе, когда тебе еще и десяти не исполнилось. Он воспитывал тебя как собственного сына. Даже у его жены не было доступа к Джан лу а у тебя есть своя собственная копия. И чем ты ему отплатил? Линзенхэн твоего наставника подставили». Его репутация была разрушена, а все члены семьи погибли. Женщину, которая никогда не держала в руке ничего опаснее шариковые ручки, преследовали сквозь все галактики на военных механоидах. А ты продолжал учиться в «Черной Орхидее», будто ничего и не случилось. На благо своего блестящего будущего в роли сторожевого пса «Союза». «Какой ты умелый, командующий линь! Ты руководил Серебряной крепостью в таком юном возрасте!» «Ты управлял старым отрядом Лусиня, не давая им возможности даже вздохнуть! Ты просто неблагодарный, бессердечный подонок, получивший по заслугам, не правда ли?» Лейн ничего не ответил. В следующую секунду он внезапно двинулся и выпустил пальто из рук. Джайн Лу, обернутый вокруг руки Линя, окутал пальто энергетическим полем. От падающего пальто исходило инфракрасное излучение – имитируя падающее человеческое тело. Три лазерные пушки одновременно развернулись и открыли огонь по пальто. В этот самый момент по подвесной платформе проходил мужчина в форменной одежде исследователя. Он заметил внезапное движение лазерных пушек. Но прежде чем он успел рассмотреть происходящее, пара рук обхватила его шею и повернулась со щелчком. Линь искусственно создал слепую зону. Он использовал короткую задержку лазерных пушек, чтобы прыгнуть на платформу и схватить человека, стоявшего на ней. И сделал он все это практически мгновенно. Три лазерные пушки тут же отреагировали и обнаружили его. Джан Лу, не теряя времени, извлек длинный иглой чип из сердца исследователя и присоединил его к своей механической руке. Готовые стрелять лазерные пушки в последний момент обнаружили чип. Одураченные им, они замерли на мгновение, а потом медленно опустили дуло. Лень Цзэнхэн выпустил мертвое тело из рук и встретился взглядом с одноглазым ястребом в нескольких метрах от него. Неблагодарный и бессердечный. Я слышал это тысячу раз. Брат Лу, ты не очень-то изобретателен в выражениях. Высокомерно кивнув головой, он быстро стащил с мертвого исследователя одежду и накинул на себя. «У тебя есть время придумать несколько новых слов. Я пойду, развлекай себя сам». Затем он оттащил тело в незаметный уголок платформы, натянул на лицо маску и удалился с самодовольным видом. Луби ничего не знал о напряженной схватке между своим родным папочкой и сладким папочкой. «Примечание переводчика, сладкий папочка, спонсор. Здесь речь о том, что Цзэнхэн спонсирует Академию Бесина, но игра слов забавная, я решила ее сохранить». В этот момент он отследил местоположение своих студентов до космической базы, на которой располагалось ядовитое гнездо. Вместо того, чтобы врываться внутрь, он несколько раз облетел базу по кругу за пределами ее поля безопасности». Но Лубисин не терял времени зря. Он приступил к изменению формы и модификации систем своего механоида. Его знания в этот момент очень пригодились. Будучи сыном торговца оружием, он разобрал на запчасти больше механоидов, чем среднестатистический солдат Союза мог бы увидеть за всю жизнь. Его знания о строении механоидов существенно превосходили уровень обычного инженера. Студенты всего один раз видели подаренный линиям механоид, но сам Лубисин успел хорошо его изучить. Наворачивая седьмой круг вокруг базы, он уже сформировал стыковочный портал, полностью повторявший систему идентификации потерянного механоида. «Идеально», – сказал Лубисин, кивая зеркало напротив, и отражавшееся в нем лицо линия улыбнулось. Ректор Лу всегда начинал много болтать при виде линия, поэтому он и на этот раз обратился к отражению. «Ты вечно выглядишь, как артист на сцене. Я не могу тебя раскусить. Кто ты? Суперзвезда восьми галактик? Боишься, что тебя узнают? Просто расслабься и улыбайся чаще. Так ты выглядишь куда лучше. С такой внешностью ты даже мог бы стать одной из красивейших достопримечательностей восьмой галактики». «Так, теперь мы превратились в троянского коня и попробуем незаметно проскользнуть внутрь под прикрытием. Не хотелось бы попасть под огонь и превратиться в решето. Сам я стою немного, а вот за разрушенный механоид я никогда не расплачусь. Интересно, я смогу сторговать свое тело взамен него?» Замаскированный механоид постепенно приближался к базе, и Лобисин заложил руки за голову, рассматривая лицо Линя в зеркале. Нужно признать, что у каждого человека была своя собственная аура. Лицо Линя обычно выглядело безразлично, но теперь, когда за ним скрывался Лубисин, его холодные глаза таили искреннюю улыбку, а взгляд будто ожил. Лубисин на мгновение задумался и произнес. «Когда ты вернешься, Пенни непременно меня сдаст». «Что ж, красавчик, может договоримся, что твоя внезапная поездка затянется?» и у меня будет время избежать наказания». Механоид достиг стыковочной орбиты базы. Весь его фюзеляж вздрогнул, и он на огромной скорости понесся к контрольно-пропускному пункту. Если замаскированный стыковочный портал не пройдет проверку безопасности, база автоматически расценит его как врага и уничтожит на месте. Но когда дело касалось экспериментов, Лубисин был прирожденным авантюристом и ничего не боялся. Вглядываясь в пропускной пункт, напоминавший черную дыру, он был полон предвкушения. «Подготовка к посадке на станции. Десять, девять, восемь». «Моя последняя воля – это мир во всем мире», сказал Лоббисин самому себе и увеличил мощность защитного поля до максимума. «Поехали». «Два, 1 ноль». Механоид из скрежет и прорвался сквозь контрольно-пропускной пункт. Красная сигнальная лампа контрольно-пропускного пункта вспыхнула. Система готова была выдать предупреждение, но затем помедлила мгновение и пропустила механоид, приняв сигнал замаскированного стыковочного портала. Система безопасности разрешила доступ. Лоббисин присвистнул, глядя в зеркало, и показал средний палец в сторону обманутого им контрольно-пропускного пункта. Но всего через мгновение сцена, открывшаяся его взгляду, заставила его отбросить все шутки и резко выпрямиться. «Просканируй все в радиусе десяти километров», – прошептал он. Механоид быстро дал ответ. «В радиусе десяти километров найдено триста легких механоидов, вооруженных в шесть раз мощнее, чем предписывает стандарт». «Это что, склад оружия?» – вздохнул Лубесин. «Дорогие студенты, да вы невероятно талантливы!» Талантливые студенты следовали за вагончиком, но уперлись в тупик. «Впереди нет прохода», — сказала Минт, «Только ворота с зашифрованным замком». У Уайта подкосились ноги, и он рухнул на землю. Он завалился вместе с тупоголовым, взирая на проход позади них, и несколько раз глубоко вздохнул. «Ой, посторонитесь!» Я смогу взломать его, даже если это врата в рай. Только не заставляйте меня возвращаться назад. Я... я не могу больше идти». Минт засомневалась. «Мне кажется, за этим порталом нас не ждет ничего хорошего». «Может быть, так кажется, потому что мы в подземелье? И если вы заметили, то чем дальше мы идем, тем ниже высота помещения». Хуан Зэншо расположилась на земле и нарисовала простенькую карту. Когда мы только прибыли сюда, механоиды располагались по обе стороны прохода, по которому мы шли. Высота потолка медленно уменьшается, а значит, мы скоро покинем ангар. Направление движения должно быть верным. Уайт вскочил на ноги и потер руки. Смотрите и учитесь. Он быстро обнаружил замок и несколько мгновений изучал его. Его персональное устройство на запястье излучало свет. Маленькая карманная клавиатура парила в воздухе. Уайт начал искусно подбирать код к замку. Минт почувствовала, как по ее телу пробежала дрожь. По непонятной причине волоски на ее шее встали дыбом. Она тревожно нахмурилась. В этот момент находившийся в отключке тупоголовый всхрапнул и медленно приоткрыл глаза. Его рассеянный взгляд упал на слабо освещенный потолок помещения. Над порталом, взирая на ничего не подозревавших студентов, красовался небольшой значок, изображавший череп с костями. Тупоголовый широко распахнул глаза и издал невнятный возглас. Минты Хуан Зэншо услышали это и быстро приблизились к юноше. «Тупоголовый! Тупоголовый! Витас! Почему бы тебе не сменить имя на трусливую курицу? Эй, ты в порядке? Скажи что-нибудь!» Голоса девушек то приближались, то отдалялись в замутненном сознании тупоголова У него было серьезное сотрясение. Он пытался разглядеть, где располагался значок с черепом, и предупредить товарищей. «Осторожно! Осторожно!» Он очень старался что-то сказать, но его пальцы соскользнули на землю, и он не смог вымолвить и слова. Хуан Зэньшу внимательно вслушивалась его бормотание. «Что он пытается сказать?» «Не беспокойся», — улыбнулся ей Уайт. «Этот замок куда проще того, который был в хранилище ректора. Так, девушки, начинайте обратный отсчет». В тот момент, когда замок подвергся жестокому взлому, за закрытыми дверями камеры наблюдения медленно развернулись к порталу. В тишине заморгала красная сигнальная лампа, и появились вооруженные роботизированные охранники. Их металлические колесики со скрежетом скользили по земле. Дюжина лазерных пушек развернули свои дула к порталу, распознав изображение четырех подростков за закрытой дверью. Изображения были сразу занесены в базу целей к уничтожению. Как только дверь откроется, их тут же расстреляют в кровавое месиво. Издав пару мягких щелчков, замок поддался. «Ха!» – сказал Уайт и потянулся к двери, чтобы толкнуть ее. Тупоголовый пялился на портал широко открытыми глазами. Но прежде чем Уайт успел прикоснуться к двери, раздался оглушающий звук сирен. Оказывается, это Лубисин успешно проник на базу прямо в тот момент, когда дверь должна была открыться. Другой механоид обнаружил его, Поспешил покинуть орбиту базы и сейчас находился прямо напротив непрошенного гостя. Ректор лу подумал, что его невезение достигло таких высот, что его уже нельзя было объяснить с научной точки зрения. Замаскированный стыковочный портал обманул систему безопасности. Но человеческий глаз так просто не провести. Механоид с планеты Пекин-Бета внешне разительно отличался от остальных. Трое членов ядовитого гнезда вышли из своего механоида на другой стороне ангара. «Откуда взялся этот механоид? Эй, там, на борту, а ну, вылезайте!» Лу Бесин тяжело вздохнул, понимая, что его соперники, скорее всего, тоже носители биочипов. Он не решался использовать свой чип против них, поэтому ему оставалось полагаться только на свое красноречие. «Это просто недопонимание!» Лу медленно вышел из люка кабины. «Я...» Он уже забыл, что использовал внешность Линдзен для маскировки. Стоило ему показаться из-за двери люка, члены ядовитого гнезда разом переполошились, не давая ему сказать и слова. Один из них моментально запустил сигнал тревоги. Получив экстренное сообщение, 001 ринулся в вип-зону, выломал дверь в комнату Б4 и громко выругался, глядя на пустое помещение». Кто-то заметил открытое окно в задней части комнаты, высунулся наружу и обнаружил одноглазого ястреба, все так же прижимавшегося к стене возле трубы. На какое-то время воцарился хаос. Одноглазый ястреб заскрежетал зубами. Линдзен хэн! Он выхватил лазерный пистолет из кобуры на поясе и застрелил двоих охранников, которые попытались сброситься за ним в погоню. Словно из ниоткуда, Он вытащил серебряный шарик и бросил его в воздух. Чудовищное электромагнитное поле накрыло всю базу. Многочисленные электронные устройства одновременно заискрили. Яркие огнестанции замерцали, предвещая повсеместное отключение источников питания. Глава 17. Внезапная встреча. Космическая база, служившая ядовитому гнездо опорным пунктом, изначально не строилась для организации мятежа против Союза. Оккультная организация, докатившаяся до поклонения жукам, никак не могла похвастаться богатством или вниманием к эстетике. База была модифицирована из заброшенной космической станции. Это было просто-напросто методом утилизации отходов. Снаружи она казалась процветающей, Но внутри таило много прорех в системах безопасности, таких как, например, ее абсолютно несостоятельная система защиты от проникновения извне. Систему резервного питания станции никто давно не ремонтировал. Свет мерцал и одновременно надрывалась сирена, сообщая о катастрофически нестабильном электроснабжении. Громадная группа разволновавшихся исследователей не знала, что делать. И словно насекомые, влекомые светом, собрались вместе, устремившись на нижние уровни базы. Линдзин нахмурился, но решил воспользоваться ситуацией и тихо смешался с толпой. Голос Джан Лу прозвучал в его ухе. «Приношу извинения, сэр, но так как господину Лу уже 196 лет и он не нуждается в присмотре, я сразу не сообщил вам о срабатывании сигнализации после того, как вы оставили его». «Ничего страшного, мне стоит винить себя за эту недальновидность» скромно признал Линзенхен. «Я тоже не ожидал, что в голове одноглазого ястреба за почти 200 лет развития не выросло ничего крупнее миндальной косточки». Джань Лу на мгновение замолчал. Поразмыслив, он пришел к выводу, что со стороны Линзенхена это была просто ирония и отреагировал абсолютно безразличным смехом. «Ха-ха-ха!» Лу Бесин, все еще пребывавший в арсенале, не имел никакого представления, что стал причиной такого жуткого беспорядка. Пораженный внезапным отключением электроэнергии, он высказался. «Эй, у вашей базы явные проблемы с системой энергосбережения. Раз даже несколько сирен смогли вывести ее из строя. Вам нужна моя помощь, чтобы привести ее в порядок? Подождите, успокойтесь, мы можем договориться. Что вы делаете, ребята?» Космическая пристань была уже заблокирована из-за перепадов напряжения. И вся станция наполовину утратила работоспособность. Человек, который запустил сигнализацию, не получил ответа от руководства и занервничал еще сильнее. Он направил дуло своего пистолета на Лубисина и скомандовал. «Заткнись!» Лубисин послушно закрыл рот, демонстрируя искренность своих намерений вести мирные переговоры. Он прибыл сюда в поисках своих потерянных студентов, а не неприятностей на свою голову. К сожалению, люди, напротив, не оценили его искренности. Они обступили его и начали судорожно обыскивать. Лубисин позволил им проверить себя, вежливо продолжая разговор. «Я чудовищно сожалею, что ворвался так внезапно. Просто четверо моих студентов напортачили с маршрутным оборудованием и теперь где-то здесь потерялись». Вооруженные члены ядовитого гнезда проигнорировали объяснение и скрутили его руки за спиной. Они обладали нечеловеческой силой из-за биочипов, имплантированных в их сердца. Более того, они намеренно действовали грубо и легко могли бы сломать руку обычному человеку. Плечи Лубисина напряглись, и его улыбка угасла. «Я здесь не для того, чтобы ввязываться в неприятности. Ребята, вы уверены, что хотите решить вопрос таким способом?» Двое мужчин были шокированы. Кто бы мог подумать, что Лубисин – на их фоне не отличавшийся крепким телосложением, окажется настолько сильным. Один из них ударил Лубесина по ноге сзади, заставляя преклонить колено. Из-под колена раздался треск. Пол под ним раскрошился. Холодная дуло пистолета прижалась к его лбу. «Заткни свой рот!» Лубесин посмотрел на трещины, оставленные его коленом, и, облизнув острый край верхних зубов, ответил. «Ладно». Озадаченный его словами, мужчина на секунду замешкался. В этот момент поток воздуха со свистом пронесся мимо него. Он инстинктивно поднял голову наверх. Его глаза внезапно широко распахнулись, и последним, что в них отразилось, было смертоносное пламя, приближавшееся к нему. «Механоид позади Лубисина начал действовать сам по себе». Неважно, сколько чипов было имплантировано в этого человека. Даже превратив себя в гигантский мультислот для этих чипов, он не смог бы избежать атаки механоида. Мужчина с пистолетом не успел и закричать. Все выше его шеи было мгновенно разнесено в клочья, выпущенной ракетой, летящей по дуге и объятой пламенем. Аккуратный обугленный срез заменил голову на его плечах. И даже кровь не брызнула из его тела, мгновенно свернувшись от высокой температуры. Лубисин продолжал поддерживать ментальную связь с механоидом даже после того, как покинул кабину. Двое оставшихся в живых членов ядовитого гнезда замерли в шоке. Прежде чем они успели запаниковать, Лубисин, используя свою нечеловеческую силу, вырвался из их захвата. Пистолет обезглавленного мужчины, наконец, вывалился из его руки. Лубисин подхватил его, одновременно нанося удар локтем в шею стоявшего рядом с ним бандита. «Неужели вы никогда не слышали об удаленном контроле механоидами? Ваш учитель по управлению механоидами должно быть рано умер». Лубисин размял руку, как только человек рядом с ним рухнул на землю без чувств. «Вы думаете, здесь у кого-то еще нет чипа?» На лице мужчины, пнувшего его ранее, был написан страх. В ужасе он неосознанно активировал чип в своем теле. Два чипа одинакового происхождения вступили во взаимодействие на очень близком расстоянии. Лубисин услышал легкий звон в ушах, похожий на дребезжание тонкой металлической пластины, который медленно превращался в четкий невыносимый шум, пронзивший его сознание. Сердцебиение Лобесина ускорилось в дюжину раз. Его грудная клетка содрогнулась от шока. Тошнотворная волна холода прокатилась по его телу. Но неприятные ощущения вскоре отступили, не оставив следа. Лобесин инстинктивно схватился за грудь и, посмотрев вниз, увидел, как второй человек извивается на полу, будто пораженный электрошоком. Лобесин засунул пистолет в карман. Он твердо решил сделать полное сканирование организма и извлечь чип сразу после завершения путешествия. Он раздумывал над дальнейшими действиями, шагая ко входу на базу, но внезапно опустил взгляд и обнаружил, что на его брюках в районе колена зияла дыра. На этот раз молодой господин Лу действительно разозлился. Если бы не экстренной ситуации – Он очень, очень хотел бы сейчас вернуться и еще пару раз выстрелить сукиного сына, который его ударил. К сожалению, у него с собой не было запасных брюк, поэтому ему пришлось нагнуться, еще сильнее разорвать брюки в районе дыры, оторвать пару выбившихся ниток, а потом с помощью ножа нанести на штанины еще несколько разрезов. Таким образом, он превратил свои безнадежно испорченные костюмные брюки в пару рокерских штанов с дырками. Даже при том, что в таком виде он меньше напоминал серьезного ректора учебного заведения, он, по крайней мере, мог бы считаться законодателем моды. Теперь можно было и показаться на людях. Лубисин посмотрел на мерцающее освещение и пару раз постучал по запястью, вызывая панель управления своего персонального устройства. «Раз вы испортили мои брюки, позвольте мне попользоваться вашей сетью безвозмездно». В хаосе, творившемся на космической базе, система связи не могла бы противостоять даже слабому вторжению. Лубисин продолжал осторожно продвигаться вперед, на ходу взламывая кодировку сервера. Он захватил управление над системой авторизации доступа и поменял пароль на сервере. В следующее мгновение все электронные и коммуникационные устройства на базе получили сигнал связи, пусть и нестабильный. Лубисин продолжал идти, пытаясь обнаружить в сети личные устройства своих потерянных студентов, но смог найти лишь тот, что принадлежал Уайту. Остальные три были сильно повреждены, вероятно, после неудачного полета в механоиде. Он одновременно послал запрос на соединение, и приступил к поиску местоположения подростков на базе. Уайт не принял его вызов. Разве мог Уайт сейчас отвлечься на звонок? Когда загадочная дверь распахнулась, он замер перед целым рядом лазерных пушек, направленных на него. Роботы, которые уже должны были бы открыть огонь, застряли в бесконечном цикле перезагрузок из-за перебоев питания, замерев с дулами оружия, направленными на цель. «Ребята!» – пробормотал Уайт. «Ущипните меня кто-нибудь! Хочу убедиться, что я еще жив!» Минт глубоко вздохнула и оттащила Уайта назад, чувствуя, как волосы на ее голове шевелятся. Но вскоре она поняла, что роботы не двигались и не собирались открывать огонь. Подростки несколько мгновений стояли в оцепенении, а затем минт храбро подняла руку, и отвела дуло лазерной пушки, почти упиравшиеся в нос Уайта. В глазах роботизированных охранников промелькнул разрозненный код, но сами они остались неподвижными. Ноги Уайта задрожали от страха. Он указал в направлении ангара, из которого они пришли. «Я... я думаю, нам стоит...» Не успел он закончить свою мысль, как позади них раздался взрыв. Тот самый, который организовал Лубисин, когда с помощью механоида избавился от бандита, державшего его на прицеле. Грохот ракеты эхом прокатился в закрытом пространстве ангара, до смерти напугав студентов. Уайт хрипло всхлипнул и вновь развернулся к порталу. «Давайте двигаться дальше! Бегите! Кто-то позади нас открыл огонь!» Троица кинулась бежать, утаскивая за собой тупоголового и прорвалась сквозь толпу вооруженных роботов, застывших словно терракотовая армия с закрытыми глазами. Примечание переводчика. Терракотовая армия, принятое название «Захоронение примерно 8100 терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей у мавзолея императора Циньши Хуанди в Сиане». В носом ударил холодный запах дезинфицирующих средств, и перед ними предстала комната, похожее на конференц-зал. Поставленные по кругу стулья пустовали, а посередине располагался экран с разворотом в 360 градусов. «Что это такое?» – спросила Хуан Зэмшу. «Для чего используется это место?» «Это похоже на лабораторию», – мягко ответила Минт, осматривая помещение. «Помните того придурка, которого я избила на церемонии начала года?» Ректор Лу после этого заставил меня целый месяц ежедневно чистить запчасти механоида. Там я и увидела его отчеты об экспериментах. Эти записи похожи на его отчеты. Уайт изучил непонятные отчеты, но смог разобрать только дату и время, написанные на них. Он медленно спросил. Тогда что написано на этих «Ой!» Терпение Минт лопнуло, и она просто пнула его по ноге. «Откуда у тебя все эти сраные вопросы? Отъебись!» Они продолжали идти и попали в узкий проход с небольшой дверью на конце. Дверь должна была быть закрыта, но из-за отключения электроэнергии осталась приоткрытой. Троица отодвинула в сторону Тупоголового и вместе налегла на тяжелую дверь, открывая ее. Они вошли внутрь, но остановились как вкопанные, всего через пару шагов. «О, вот ведь...» Уайт изначально хотел сказать «вот ведь пиздец», но решил, что это противоречит его воспитанию и образу домашнего мальчика, поэтому проглотил последнее слово. При этом он, не моргая, пялился на открывшуюся перед ними сцену. Бесконечные ряды прозрачных контейнеров, дно каждого из которых сияло каким-то неземным светом. В каждой емкости плавал маленький обнаженный ребенок. Черепа детей были разрезаны пополам, и к обнаженным мозгам были присоединены микроскопические чипы и датчики. Несметное количество проводов связывало их мозги с устройствами инкубаторов, словно пуповины. Как будто маленькие монстры собирались вот-вот появиться на свет. Пройдя дальше, они обнаружили, что у детей недоставало не только частей черепов, У некоторых были механические руки и ноги, а у других были обнажены все внутренности, и можно было наблюдать, как работают их крошечные сердца и легкие, контролируемые лабораторным оборудованием. Часть инкубаторов отключилась, вероятно, из-за перебоев электроснабжения. Маленькие тела в них всплыли. По следам на них можно было предположить, что они пытались бороться перед смертью. Это жуткое зрелище сильно перепугало студентов. Руки Мин дрожали, но она заговорила, заставляя себя преодолеть страх. «Давайте убираться отсюда!» Уайт больше не мог этого выносить и ударился в слезы, ускоряя шаг. «Мне очень-очень жаль, что это произошло. Я завтра же буду на коленях просить прощения у ректора Лу!» «Чтобы это сделать, тебе надо сначала дожить до завтра. Подождите секунду!» Крикнула Хуан Цзиньшу, внезапно обнаружив ампулу со знакомым медикаментом в одном из контейнеров. Она резко остановилась, вытащила ампулу, отточенным движением наполнила шприц содержимым и ввела его в вену Тупоголовому. Под испуганное верещание одноклассников она тихо сказала. Это просто сильный стимулятор, который часто используют в больницах. У него немного побочных эффектов. Все будет в порядке, если у тебя нет аллергии. У тебя ведь нет? Именно в этот момент послышался шум торопливых шагов. И в наполовину освещенной лаборатории вдруг стало светло, как днем. С легким жужжанием запустилась система резервного энергоснабжения. И в помещении появились пираты, преградив студентам дорогу. Лубисин обнаружил местоположение Уайта, несмотря на то, что тот не принял вызов, и немедленно проследовал за ним к дверям лаборатории. В эту секунду роботизированная охрана перезагрузилась и активировалась. Лазерные пушки, которые случайно пропустили студента внутрь целыми и невредимыми, не оказали Лубисину такого же радушного приема. Что еще Лубисин мог сделать в такой ситуации – Ему оставалось только улыбнуться своему невезению. Он издал неловкий смешок и поспешно отпрыгнул назад, но было уже поздно. Дюжина лазерных пушек открыла по нему огонь. Лубисин инстинктивно зажмурился. В этот момент мимо него пронесся гигантский механоид, закрыл его своим защитным полем и вломился в лабораторию, погребая под собой роботов и лазерные пушки, превратившиеся в груду металла. Одноглазый ястреб поспешил спуститься из кабины. Несколькими минутами ранее что-то произошло с коммуникационным оборудованием на базе, и к нему внезапно открылся доступ. Устройство одноглазого ястреба показало, что кто-то со знакомым именем находится неподалеку. Увидев сообщение, одноглазый ястреб от ужаса чуть не спрыгнул прямо с высоты на нижний уровень базы. Одноглазый ястреб вышиб люк кабины ногой. «Ты, маленький засранец, ты!» Внезапно он оказался лицом к лицу, с преклонившим колено Линдзенхеном. «Папа?» – сказал Лубисин. Одноглазого ястреба почти хватил удар от услышанного. Он схватился за грудь и попятился. «Ты! Ты! Ты! Ты!» В следующее мгновение потерявший управление механоид двинулся, вызывая в лаборатории небольшой взрыв. Задняя стена была разрушена. Члены ядовитого гнезда, пираты, четверо потерявшихся студентов, великий ректор Лу и его насмерть перепуганный отец. Все, включая прятавшегося в углу Линдзен неожиданно встретились.